сказки. Ноль. Ура! В Россию скачет качующий диспот. Спаситель горько плачет за ним и весь народ. Мария в хлопотах спасителя стращает. Не плачь, дитя, не плачь, сударь. Вот бука-бука русский царь. Царь входит и вещает. Узнай, народ российский, что знает целый мир. И прусский, и австрийский, я шил себе мундир. О радуйся, народ! Я сыт, здоров и тучен. Меня газетчик прославлял, я пил, и ел и обещал, и делом не замучен. Послушайте в прибавку, что сделаю потом. Лавроу дам отставку, а сотца в жёлтый дом закон постановлю на место вам горголи и людям все права людей по царской милости моей отдам из доброй воли от радости в постели расплакалось дитя неужто в самом деле неужто не шутя а мать ему бай-бай закрой свои ты глазки уснуть уж время наконец но слушай же как царь и отец рассказывает сказки